Глава 12. Часть первая. Сапоги. Оба лагеря, в которых лорда встречали люди, они проехали за два дня. Последняя ночевка в лагере стала для Талии привычным уже делом. Она рассматривала солдат-герцога, который не терял надежды стать королем и вернуть земли. Талия всей душой хотела подбодрить людей, которые делали то, что она считала правильным. «Война будет обязательно, леди, но будет ли это только один бой или несколько лет войны, зависит от нас». Устроившись сегодня спать возле нее на свой плащ, вдруг начал разговор у лорд. «Я не понимаю в этом ничего, лорд. Думаю, среди этих людей вы найдете собеседника более благодарного», — ответила девушка, сделав вид что уже засыпает. Её сердце рвалось назад к Вексу, который за это время мог уже умереть но думать об этом она себе запретила вы не спите леди я слышу как вы дышите я все пытаюсь понять на чьей вы стороне мы слишком далеки от этого лорд жизнь простого люда течет независимо от смены власти перестаньте мы уже выяснили что простыми людьми вы не являетесь ваш спутник да он неотесан и даже его молодость не оправдывает ее неотесанности он силен но не умен. проворен, но не образован. Я не стану обсуждать с вами моего спутника. Мы ваши пленники, лорд, они добрые друзья». С этими словами Талия отвернулась и накрылась плащом с головой. Тишину разорвали крики и ржание лошадей. Талия проснулась и, попытавшись хоть что-то рассмотреть в свете затухающего костра, увидела только одно. В лагерь верхом ворвались кричащие сторожевые. Так были одеты люди лорда. Она посмотрела рядом с собой, но его на месте не было. Вздрогнув от того, что кто-то схватил ее за плечо сзади, она приготовилась бежать, но голос лорда впервые вызвал облегчение. «Быстро за мной. На лагерь сейчас нападут. Вы дождетесь меня в лесу». Он тянул ее в темноту леса. По воде их лошадей он не отпускал верхом они ехали совсем недолго лорд спешился и помог сойти талии вы пересядете на моего коня если я не вернусь он сам приведет вас в лагерь вы расскажете фирсу обо всем это солдаты короля видимо они решились нападать узнав от отребий которые вели ваш караван нам это на руку чем меньше солдат останется у него тем легче будут наши следующие бои Лорд помог сесть на его лошадь и, запрыгнув на лошадь спутницы, умчался назад. Она осталась совсем одна, в полной темноте. Спешиваться не хотелось. Видимо, этого делать и не стоило, раз он помог ей сесть верхом. В любой момент нужно было гнать лошадь, не разбирая дороги. Как он сказал ей, она знает путь. Новый страх навалился, как эта темнота, окружавшая ее плотной пеленой. Рассмотреть ближайшие деревья было просто невозможно. Как только забрежил рассвет, двое решили сделать эту и без того страшную картину еще ужаснее. Небо разрезало молния, освещая все вокруг, словно днем, и через несколько секунд ударил гром. Лошадь вздрогнула, но только переступила. Талия боялась выдать себя при свете молний, боялась, что лошадь испуганно заржёт. В той стороне, откуда они приехали, была тишина. Никто не скакал по дороге в ее направлении. Она несколько раз спешивалась, чтобы выбрать место подальше, если услышит топот копыт. Очередная вспышка была долгой, и такое место нашлось. В десяти метрах от тропы кривое дерево давало проход, а за ним можно было легко укрыться и паре всадников. Топот она услышала, когда упали первые капли дождя. Спрятавшись за деревом, Она молила двоих, чтобы лошадь лорда не выдала их. Надеясь на следующую вспышку молнии, чтобы увидеть всадников, Талия принялась ждать. Тучи не давали первым лучам солнца хоть немного осветить этот проклятый лес. Лошадь проскакала мимо, но через пару минут Талия услышала, как она возвращается. «Лорд? Неужели он проскакал и, поняв, что ее нет на дороге в направлении главного лагеря, вернулся назад?» крутилось у нее в голове, но осветившееся небо открыло девушке дорогу, на которой, повернув голову в ее сторону, стояла ее лошадь. «Нэри!» — шепнула Талия, и та, довольно фыркнув, поплелась к ней. «Нэри, а где тот наглец, что забрал тебя у меня?» — шептала она, поймав поводье своей лошадки. «Надеюсь, ты его просто скинула. А сейчас мы поедем туда, где нас ждет Векс. Им будет не до нас» и мы сможем уйти. Дорогу я теперь знаю. Если ехать днем, ни за что не ошибусь», — шептала Талия, радуясь подобному исходу. Лошадь лорда оставить было нельзя, потому что именно она должна была вести их к месту, где ждал ее брат. Она очень надеялась на то, что все еще ждал. Ливень закончился так же быстро, как и начался, но тучи, похоже, не торопились разойтись. Темнота чуть рассеялась, Италия больше не переживала за ней, решедшую за ними на веревке. Через час пути талия остановилась и спешилась. Лукавые тебя подери! зло прошептала она поднос и топнула ногой. Я надеюсь, тебя унесли эти выродки, шипела она, стараясь не повысить голос. Кто угодно мог услышать ее, и тогда шансов у нее и вовсе не останется. Мы идем назад, сказала она лошадям и, запрыгнув на лошадь лорда, развернулась. Чувствуя вину за то, что делает, она понимала, что если не проверит, жив ли лорд, она будет чувствовать вину еще большую, нежели сейчас. Они были по одну сторону, хоть и считались врагами. Ее тайна и страх за их свексом жизни не позволяли признаться этому человеку во всем. Дойдя до места, где она пряталась за деревом, она оставила там лошадей, решив, что... Пешком она сможет более незаметно пробраться к лагерю. Тропа, располшаяся после ливня, стала глиняной кашей, и пробираться можно было только вдоль деревьев. Несколько раз упав, Талия надеялась, что эта жалость к лорду истончится, и ее место заменит страх. Она шла туда, откуда следовало бежать, не оглядываясь. Когда запахло дымком от костра, тучи начал раздувать легкий ветерок. Судя по редким продирающимся через облака солнечным лучам, гроза уходила. Вес мокрого насквозь платья казался талии сопоставимым с ее собственным. Она, прячась в кустах, выжила подол и, подвернув его, завязала концы на талии. Так идти было легче. Комья грязи на сапогах делали их железными, и каждый шаг давался с огромным трудом, но она заметила, что теперь под ногами не хрустят ветки. Тишина там, где ночью были крики, резала уши. Птицы здесь появлялись так редко, что было странно всю дорогу к их лагерям ехать в полной тишине. А сейчас отсутствие звуков пугало ее еще сильнее. Просмотрев лагерь из кустов, она обошла его почти вокруг. Три тела возле костровища, брошенные вещи, высыпанные из мешков, заваленные шалаши, из одного из которых торчали ноги. Басы Таллия снова посмотрела на троих у костра. На них тоже не было сапог. Люди лорда даже спали обутыми, это она отметила сразу. Значит, их разували мертвыми. Когда она подумала об этом, по спине пробежали мурашки. Часть вторая. Нежеланное милосердие. Выйти и осмотреться было страшно. С каждой минутой солнце все лучше освещало лагерь. надежда на то, что лежащие люди живы, не было. Талия прислушивалась, но ни стонов, ни даже шепота она не услышала. Стараясь не шуметь, она обходила и обходила лагерь по кругу. И уже когда собралась вернуться к лошадям, ее внимание привлёк булькающий кашель в лесу. «Птица?» — подумала она. Но голоса птиц она знала хорошо, и это меньше всего походило на щебет. «Фа!» — Отчетливо раздалось у нее за спиной. Словно голос захлёбался в кашле, но пытался сдержать его. Тария сняла сапоги, на которых уже начала засыхать глина с дороги, и, выбирая на земле участки без веток, мягко ступила на колючую подстилку. Через пару минут она могла различить надсадное дыхание лежащий за корягой человек был обут это давало надежду на то что хоть кто то вернется с ней в лагерь и она сможет доказать что исчезновение лорда не ее вина пытаясь примерить эту ситуацию с возвращением к фирсу с лошадью лорда но без него ей казалось что ее обязательно обвинят да та да. увидев ее попытался что то сказать человек харкающий кровью каждый раз когда пытался произнести хоть слово «Молчи!» Талия узнала одного из людей лорда и не спешила подойти ближе, поскольку рана на его груди обнажала белые ребра, и каждое его движение в этом кровавом месиве что-то булькало и пузырилось. «Лорд!» — с трудом смог сказать человек и закашлялся так, что брызги крови вырвались из его рта, как вино из упавшей бутылки. «Где он? Они забрали его?» Талия торопилась, понимая, что в любой момент мужчина может замолчать навечно. «Там!» Он одними глазами указал в сторону леса и, собрав все оставшиеся силы, прошипел. «Там!» Глаза его в секунду остановились, а рот растянулся в блаженные улыбки, будто он увидел что-то необыкновенно прекрасное. «Двое присмотрят за тобой». Она, забыв о недавнем страхе перед его ранами, наклонилась и закрыла ему глаза. Потом посмотрела туда, куда он указывал. Кроме деревьев, она не увидела ничего. «Лорд!» — прошептала она и прислушалась. «Лорд!» Когда она опустила голову в попытке найти хоть какие-то следы, заметила сбившуюся подстилку из прошлогодней травы, и голых листьев. Направляясь по этой тропе, талия вышла к яме, которая оставила поваленное дерево, Оно не упало на землю, потому что стоящие рядом деревья плотно подпирали его со всех сторон. Оно было зеленым, благодаря корням, что остались в земле. В яме глубиной с метр, под торчащими сухими уже ветками нависающих корней, на боку лежал лорд. Обломок стрелы торчал сзади над лопаткой. Видимо, он пытался выдернуть ее, но сломал. «Лорд!» — прошептала Талия — и поняла, что сердце ее стучит громче, чем она шепчет. Если он мертв, у герцога не осталось верного помощника, человека, который держит его армию, увеличивает ее и готовит простых крестьян к этому великому бою. Страх перед Фирсом вдруг пропал, и ей стало стыдно за свои мысли, за то, что свою жизнь она ценила больше, чем дело настоящего короля Асмеи. Даже ее мать умерла за дело герцога, не выдав его, указав на место, где его прятали простые люди. «Лорд!» Она спустилась в яму, и, боясь, что ее рука сейчас коснется ледяного, уже коченеющего мертвого тела, осторожно положила руку на его плечо. М -м -м. Его стон раздался раньше, чем она поняла, что тело под разорванной рубахой тёплое, а кожа мягкая, живая. «Лорд, я вернусь! Я приведу лошадей!» «Вы слышите меня? Мы быстро доберемся до лагеря!» Она осматривала рану, вокруг которой гамбизон насквозь был пропитан кровью. «Ты?» Он открыл глаза и, морщись, посмотрел на нее. Лицо его смертельно белое стало неузнаваемым. Будто загар кто-то стёр, как и выражение постоянной ухмылки. «Я, лорд!» «Я не могу даже шевельнуть плечом. Сразу теряю сознание Клара. Несколько раз я пытался подняться, но сил все меньше, — шептал он сухими губами. Талия пожалела, что не взяла с собой кожаный мешок с водой, который сейчас болтался на лошади. До лагеря было ближе, котлы на костровищах не были опрокинуты. «Не двигайтесь, лорд. Я сейчас принесу воду и найду нож, чтобы разрезать одежду», — шептала Талия, и сама слышала, сколько в ее голосе надежды на то, что он останется живым. Не двигаюсь, леди. Вода это было бы прекрасно. А нож он подо мной в ножных, длинный, тонкий и острый. У вас есть все возможности вынуть из меня стрелу или проткнуть им мое сердце. Талий показал, что даже сейчас в его голосе есть усмешка, как раньше. Слова о ноже увели ее мысли в прошлое. Перед глазами снова встала картина с ножом, вонзённым в грудь по рукоятку, расплывающееся вокруг него алое пятно на белоснежной рубашке младшего лорда Норстарм. И сердце ее кувыркнулось в груди. «Проще оставить вас здесь. Двое всё сделают сами, но если вы и с ними, не придержите язык. Думаю, они постараются сделать ваше учение долгими», — прошипела она в ответ и, оставив сапоги, начала пробираться обратно. Вспомнив, что у солдата тоже был нож, и, в отличие от лорда, он лежал на спине, она повернула к месту, где несколько минут назад закрыла человеку глаза. Отвязав ремень с ножными, она закрепила его на своем поясе и, больше не боясь, что в лагере, может быть, засада, вышла в центр поляны. В одном из котлов была вода, во втором — остатки еды, которые уже подгорели. Мухи не брезговали блюдом и жадно облепили всю поверхность. Найдя кружку, прихватив котел и большую попону, которая раньше накрывала шалаш, она была пошла уже обратно, но вспомнила о том, что рану нечем обработать. Аккуратно поставила все на землю и принялась шарить в кострах. Пары небольших угольков покраснели и принялись гореть, когда она мешком раздула залу. Талия подложила веток и, пригнувшись, принялась дуть, сколько было мочи. Найти кремень в этом хаосе она и не надеялась. Солдаты носили его в карманах, но шарить по карманам мертвецов она хотела меньше всего. Подумав, она перевернула котел с пищей, отчего мухи, недовольно загудев, разлетелись, но моментально вернулись к части, упавшей на землю. Чтобы не нести мух за собой, она перевернула котел над огнем и, задымив остатки, пригоревшие ко дну, ветками сложила в него угли и разгорающийся хворост. Перекинула попону через плечо, обернула вокруг шеи и, взяв котелки, один из которых дымился, как пристанище лукавых, шагнула в лес. Страх за свою жизнь вдруг полностью исчез. Его место занял страх за жизнь лорда. Часть третья. Стрела. «Я думал, вы все же решили уехать». Иль слышно сказал лорд, когда талия вернулась. Она выдохнула, сбросила с себя принесенный скарб и поднесла к губам лорда котелок с водой. «Надо было так и сделать, потому что плен, в котором вы нас держите, совсем не стоит моего милосердия», — пробормотала она и занялась костром. «Милосердие — вопрос спорной леди, как и то, что вы называете пленом. Со мной вы, ваш спутник в безопасности». «Да, и сейчас эта самая безопасность торчит из вашего плеча, лорд», — хмыкнула талия, обратив внимание на то, что торчащая древка стала красным от крови. «Вы снова пытались встать?» «Я не верил в ваше милосердие, но теперь обещаю быть послушным раненым». «Как только я вытащу из вас то, что вам мешает, моя жизнь пленницы продолжится, как я поняла». «Я готов обсудить с вами новые условия содержания. Если вы хотите на обед мясо или рыбу вместо птицы, только скажите». Хохотнул он, но тут же застонал. «Двое видят вашу неправоту, лорд, и наказывают за ваш длинный язык». «Надо же! Вы так внимательно рассмотрели меня, что знаете о длине языка?» Он еле сдержал свой очередной смешок, и Талия улыбнулась. Вода вскипела. Мы не станем переворачивать вас. Я нашла нож. Сейчас я прокалю его над огнем, и мы примемся за дело. Сказала Талия, и поняла, что она все больше оттягивает время до того момента, когда придется резать плоть. Врага нужно знать лучше, чем друга, лорд. Да, я рассматривала вас, как и вы меня, только вот мне от вас по-прежнему ничего не нужно, а вот вам... Я до сих пор теряюсь в догадках. Рука ее раньше ни разу не дрогнула в делах ворчевания, как учила ее няня, но сейчас она боялась, что этот высокомерный тип умрет от ее руки. Дело о смее было важнее всего в ее жизни, но она не сделала ей крупицы того, что уже сделал лорд. Талия оторвала от своей рубахи рукав, разорвала его на длинные полосы и бросила в котел. Няня научила ее этому давным-давно. Кипящая вода могла помочь во многом, но мало кто пользовался этим. Прокалив нож, она вынула им тряпки из котла, осмотрелась и выбрала ветку. Прежде чем бросить на нее мокрые тряпки, девушка облила ее кипятком. «Я никогда не видел такого. Это какой-то обряд, леди?» В голосе лорда теперь не было усмешки, скорее любопытства. «Да, и вам лучше запомнить его, потому что в следующий раз, когда вам в спину полетит стрела, «Надеюсь, меня не окажется рядом». Он потерял сознание только тогда, когда Талия, решив, что надрез достаточный, выдернула остаток древка с железным наконечником из его тела. После этого она надрезала глубже и, раздвинув края раны, промыла ее остывшей водой. Жаль, с собой не было мази, которая лежала сейчас на дне мешка в лагере. И тут она вспомнила о Вексе. Жив ли он? Чувство стыда за то, что она спасает незнакомца и не торопится к брату, она отогнала, как назойливую муху, и принялась прикладывать влажные тряпки к ране. После этого нужно было дождаться, когда лорд очнется. Торопиться она не хотела. Эта тишина сейчас давала ей возможность подумать. Оставить его здесь? Но он без сил и с трудом сможет сесть верхом. Помочь и вернуть его в лагерь? Тогда отпустит ли он их с Вексом? Уходить от края леса, где в одном дне пути был долгожданный лемис, было тяжело. Но и оставить брата она не могла. Леди? Голос лорда был слабым. Да, лорд? Долго я был в забытии. Пару дней, ответила она и хмыкнула. Она сама удивилась тому, как похоже на него у нее получилось. Вы шутите? Да, а что мне еще остается? Попробуйте перевернуться на живот, и только после этого подтяните ноги под себя. Старайтесь не двигать плечом. Вы уже вытащили стрелу? Да, если вы не будете меня слушать, быстро верну ее туда, где она была. Хорошо, леди, я не стану спорить до тех пор, пока моя правая рука висит как плеть. Он медленно перевалился с бока на живот, здоровой рукой подтянул одну ногу под себя и потом подтянул другую. Талия видела, как белеет его лицо. Готовая поддержать, когда он вновь потеряет сознание и завалится на бок, она слышала, как лорд тяжело дышит в ее шею. «Я приведу лошадей, а вы в это время пейте отвар. Больше воды нет, да и травы нашла совсем немного в мешке возле костра. Вам сейчас любая на пользу». Всучив в здоровую руку остывающий котелок сразу после того, как он встал, сказала девушка она привела его к поваленному дереву и усадив велела даже не пытаться подняться. Теперь, видит двое, вы не можете меня оставить. Но если это в ваших планах, примите от меня благодарность. Голос его был слаб, а лицо перекашивало от боли в момент, когда он по привычке жестикулировал. Лорд очень много говорил телом, и любое слово сопровождалось либо поворотом головы, либо движением рук. Я скоро прошептала Талия. «Наберитесь сил. Мне придется еще как-то поднять вас на вашего коня». «Вы удивитесь, насколько он умен, леди», — привычно хмыкнув, ответил лорд. Талия ругала себя всю дорогу, пока шла к лошадям и обратно, когда вела их к месту, где оставила лорда. Понимание важности его жизни накатывало в моменты, когда она особенно сильно ругала себя за жалость. Чтобы пробраться как можно ближе к нему, ей пришлось плутать между деревьями, выискивая возможность провести его фарата. «Твой хозяин сказал, что ты поразишь меня своим умом, так что можешь начать прямо сейчас. в тени живот, иначе эти ветки вспорят тебе твоё чёрное брюхо», — шептала она лошади лорда. Свою Нери пришлось привязать у дороги. «Я больше не стану винить себя, слышишь, фарат? Я люблю своего брата и ненавижу твоего хозяина». Но лорд сейчас важнее для Смеи, чем мы с Вексом. Поэтому ты тоже должен постараться и пройти здесь». «За пару часов пути вы с ним нашли общий язык?» Видимо, услышав шепот талии, отозвался лорд. «Да, вы знаете, он много выдержаннее вас». «Фарад, ложись», — сказал лорд, как только лошадь обнюхала сидящего хозяина. В эту же минуту фарад припал на передние ноги, будто невидимый кнут стягнул по ним. Талия вскрикнула от неожиданности. «Помогите мне», — прошептал лорд и встал. Он снова белел, но терять сознание не торопился. Видимо, эту боль он мог терпеть. Взявшись за шею лошади, он перекинул ногу и, обняв шею, сказал «давай». Фарат встал, медленно сделал несколько шагов вперед, назад и остановился. «Выведите его на дорогу, леди. Дальше он последует за вами». «Я боюсь, что вы снова впадете в беспамятство и свалитесь, как мешок с фуражом». Взяв коня под узцы, талия накинула на лорда плащ и направилась в сторону дороги. «Теперь я точно никуда не впаду, леди. Еще раз хочу поблагодарить вас за милосердие. Ваши родители могут гордиться такой дочерью». «Не поводи плечами, не поворачивай голову, «Не останавливайся», — говорила про себя Талия, понимая, что и сейчас лорд надеется больше узнать о ней.